Думинг покачал головой. «Спасибо, Арканцлер, но я слишком занят, чтобы вы мне помогали». «Но это сработает?» «Должно. Шанс один на миллион». «О, значит, можно не беспокоиться. Все знают, один шанс на миллион всегда срабатывает». «Так точно, Арканцлер. Остается только определить, Достаточно ли воздуха снаружи, чтобы Леонард мог управлять кораблем? А также, сколько драконов следует воспламенить и на какое время? А еще, хватит ли им мощности, чтобы взлететь? Я думаю, что нынешняя скорость корабля близка к идеальной, но мне неизвестно, сколько пламени осталось в драконах, на какую поверхность придется приземляться, И что за неприятности могут там поджидать? Я, конечно, могу переделать несколько заклинаний, но для подобных целей они никогда не использовались. — Вот и хорошо, — сказал чудакули. — А мы чем-нибудь можем тебе помочь? — спросил декан. Думинг обвел волшебников полным отчаяния взглядом. Как на его месте поступил бы лорд Ветенари? «Ну, конечно», — бодрым тоном сказал он, — «предлагаю отличный план. Вы отыскиваете свободную каюту и составляете список возможных решений этой проблемы. А я пока посижу здесь, прикину, что к чему». «Вот она, наша смена!» — восхитился декан. «Этот парень знает, когда следует прибегнуть к мудрости старших». «Когда волшебники вышли...» Лорд-ветенарий едва заметно улыбнулся Думингу. Во внезапно наступившей тишине Думинг задумался. Он долго разглядывал волшебную модель системы, ходил вокруг нее, увеличивал отдельные части, внимательно рассматривал их, сосредоточенно изучал записи касательно выхлопной мощности драконов, потом вертел в руках модель сокола, и очень-очень долго таращился в потолок. Это нельзя было назвать нормальным методом работы волшебника. Как правило, волшебник изъявлял желание, после чего отдавал приказ. Прочая вселенная его не волновала. Скалы, деревья и облака вряд ли могут подсказать что-либо разумное. На них ведь ничего не написано. Думинг еще раз проверил цифры. С таким же успехом можно было пытаться уложить перышко, на несуществующий мыльный пузырь, поэтому он решил действовать наугад».